Глава тридцатая. Вернувшись в машину, я немедленно позвонила Тоне. Вкратце передала ей рассказ Кирпичевой и спросила, «Ну и что мы имеем?» Узнали о трагедии в семье Расторгуева. Все считали Нику виновной. Андрей Борисович и Галина с подачи няни решили, что девочка хотела утопить младенца. Положение Вероники усугубилось тем, что она уронила брата и побоялась сказать об этом. «Ребёнок один раз соврал, значит, лжёт постоянно», сделали вывод взрослые. Расторгуев разгневался на девочку, но, полагаю, эмоции Галины были намного негативнее. Дочь лишила её обеспеченной жизни, сделала матерью-одиночкой, без средств к существованию, разрушила предстоящий брак. Если б Ника не покусилась на жизнь мальчика, не выпустила его из рук, Андрей Борисович мог никогда и не узнать, что сын ему чужой по крови. «Минуточку! Галина изменила сожителю? Причем тут девочка?» Справедливо возмутилась Тонечка. «Да, обман открылся при трагических обстоятельствах, но давай посмотрим, в чем корень проблемы». «Люди неохотно говорят, я сам виноват. Гораздо легче обвинить кого-то в своих неприятностях, пусть даже и родную дочь», — вздохнула я. «И лучше нам не заниматься психологией. Мы ищем жестокого убийцу». Вера получила незадолго до смерти записку «Ремембо, 15 декабря, 10.00». Кто мог знать, что это за дата? Только Расторгуев, Ульяна, Галина и сама девочка. «В принципе, да», – протянула Антонина. «Хотя возможны варианты». «Какие?» – поинтересовалась я. Филиппова постоянно заводила любовников – «Могла с кем-нибудь разболтаться», – выдвинула версию подруга. «Выпила пару бокалов и ее потянуло на откровенность. Сама знаешь, такое случается. Огромные деньги заработает человек, который придумает телефон, способный учуять от хозяина запах алкоголя и быстренько заблокироваться. Ты никогда не получала сообщения от пьяных подружек? Не читала их неожиданные признания? Не узнавала об их странных поступках?» «Вера считала себя преступницей», – остановила я Тоню. «Была уверена, что в детстве, будучи лунатиком, в бессознательном состоянии пыталась утопить брата. К тому же помнила, как очнувшись, уронила его. О таких вещах никто не треплется. Сильно сомневаюсь, что начальница пиар-службы издательства проговорилась бы о своей тайне даже на исповеди перед кончиной. Кто мог затаить зло на Нику Веру? Кому она испортила жизнь?» «Кто может быть автором записки?» «Галина. Но она давно мертва. Расторгуев и Ульяна. Однако оба скончались летом, а письмо получено в декабре», — пробормотала Тоня. «Мальчик», — подсказала я, — «мы забыли о брате Веронике. Вот кто идеально подходит. Наталья Алексеевна сказала, что падение младенца даже с небольшой высоты может нанести ему травму». Ребенок вырастет инвалидом. Что, если Кирпичова права? Малыш попал в приют, был болен, его там дразнили, унижали. Лидия Максимовна рассказала мне несколько историй о том, как люди издевались над детьми с физическими недостатками. Прямо отороп от человеческой жестокости берет. Ребенок вырос и решил отомстить за свое изуродованное детство. А при тут Светлана Крюкова и Нелли Щапова прервала меня Тоня? «Пока не знаю», – вздохнула я. «И откуда брат мог узнать, что с ним сделала сестра?» – не утихала Антонина. «Кто был в курсе случившегося в семье артиста?» Я опять назвала имена. Опять же, сам Андрей Борисович, Ульяна, Галина, Вероника. А ещё врачи скорой помощи, доктора в больнице, милиционеры. Расторгуев не хотел шума, замял дело. Сам наказал Нику. Но в памяти людей эта история могла сохраниться. Галина умерла, когда ее сыну исполнилось несколько месяцев. С Никой Верой брат, похоже, никогда не встречался, зачастила Тоня, сомневаясь, что мальчик общался с Андреем Борисовичем и Ульяной Глебовной. Версию с врачами и милицией даже обсуждать не стоит в виду ее абсурдности. Так кто рассказал ребенку про сестру, а? Понятия не имею, вздохнула я. И воскликнула. «Нам надо найти парня». «Легко сказать», — опечалилась Тонечка. «Что тебе о нём известно?» Я хотела ответить, но тут трубка хрюкнула. Из неё донеслось. «Извините, связь прервалась». Я возмутилась. «Но почему в Москве так отвратительно работают мобильные? Денег сотовые операторы берут за услуги много, а вот улучшать обслуживание клиентов не собираются». Телефон зазвонил. Я нажала на кнопку приёма и продолжила оборвавшийся разговор. Думаю, отчество у него Андреевич. Фамилия Расторгуев. А вот имени мы не знаем. Возраст можно вычислить, отталкиваясь от года рождения Веры Филипповой. То и на момент появления брата на свет исполнилось восемь. Хотя, конечно, задача не очень простая. Может, даже невыполнимая. «Если сильно захотеть, можно в космос полететь». — ответил мне из трубки знакомый мужской голос. «Кто это?» — опешила я. «Простите, дорогая Виола, Зарецкий беспокоит. Не хотел перебивать вас, но не понял, о какой невыполнимой задаче мы говорим». «Извините, Иван Николаевич», — защебетала я, болтала с подругой о всякой ерунде. «Так о какой невыполнимой задаче вы говорили?» — настойчиво повторил Зарецкий. «Обсуждали с приятельницей», сюжеты моего нового романа», — ловко соврала я. Нас разъединили, я подумала, что Тоня мне перезвонила, вот и продолжила беседу с того места, на котором нас прервали. «О! Мне так хочется услышать, что вы придумали!» — воскликнул Иван. «Что там случилось с мальчиком?» «Его в младенчестве сдали в детдом», — вздохнула я. «Имени его никто не знает». «А отчество вроде Андреевич», — «Фамилия расторгоев подсказал Зарецкий. «У вас великолепная память. На всякий случай польстила я олигарху. Спасибо. Ваша похвала мне необычайно приятна». «И в чем сложность проблемы?» «Не понимаю», – удивился собеседник. «Ребенок попал в интернат более 20 лет назад. Его могли усыновить, поменять метрику», – объяснила я. «И малыш, предположительно, инвалид. Может, уже умер». «Интересно, интересно», – забубнил Иван Николаевич. «Эккий поворотец сюжета!» «А что с беднягой случилось?» «Нет ноги и руки?» «Его в детстве уронили в ванной на пол», – объяснила я. «Сначала пытались утопить, затем спасти, но, вытаскивая из воды, уронили скользкое тельце на пол, опять сунули в воду, чтобы привести в чувство, вновь достали, приняли за мёртвого, накрыли полотенцем». Но тут примчалась скорая. Оказалось, что малыш ещё дышит. Его отвезли в больницу. «Да паренёк родился даже не в рубашке, а в пиджачной паре», — восхитился Зарецкий. «Редкостный везунчик». «Это ещё не всё», — вздохнула я. В клинике у него обнаружили перелом основания черепа. Потом он подцепил в палате какую-то инфекцию. Чуть не умер, но выжил. А отец мальчика выяснил, что это не его ребёнок и расстался со своей гражданской женой, не простив ей измены. Она отравилась, дав снотворное себе и детям. «И малыш снова остался жив?» – изумился Зарецкий. «Понимаю, это звучит странно, но, скорее всего, мать хотела разжалобить мужчину, которого обманула. Сама приняла несколько таблеток, детям дала маленькую дозу, чтобы они просто заснули», Позвонила в скорую и даже предусмотрительно оставила квартиру открытой, чтобы доктора не тратили время на взламывание двери. Итог – дети живы, мать нет. «Господь не любит врунов», – назидательно произнёс Зарецкий. «Лучше жить честно. Хотя иногда ради пользы дела и приходится лгать. Виола, вы способны покривить душой?» «Да», – призналась я, – «частенько кривлю». Иван Николаевич кашлянул. «Я тоже». но не стану мешать вашему общению с приятельницей. Никаких дел у меня к вам нет. Просто хотел услышать ваш голос. Разрешите иногда вам звонить?» «Конечно, буду рада вас слышать», – заверила я. «Извините, подруга на второй линии». «Нас разъединили», – сказала Тонечка. «Потом у тебя было занято, и я подумала, попытаюсь уговорить Геннадия поискать того младенца». Я промолчала. Гена Мулевин, компьютерный гений, работающий в бригаде Куприна, человек странный. Слышали выражение «тараканы в голове»? Это не про Генашу. У него в черепной коробке живут не насекомые, а тучные мыши. Мулевин ходит зимой во вьетнамках и шортах, не пьет ни чай, ни кофе, не ест большинство продуктов, включая овощи и фрукты, питается кашами. Один раз я, глядя, как Гена открывает принесённую из дома коробочку с какой-то размазнёй, предложила ему «Хочешь яблоко? У меня с собой есть Гольден». Мулевин шарахнулся в сторону. «Нет, никогда!» «Фрукты полезны?» — настаивала я. «Они ведь живые!» — рассердился Гена. «Испытывают боль, когда их режут или кусают. Я не могу загубить яблоневую душу!» Несмотря на все свои заскоки... А может, наоборот, благодаря им, Геннадий уникальный специалист. Вот он, в отличие от зятя Натальи Алексеевны, способен откопать любую информацию. Но как подкатиться к парню? Что можно предложить в награду за левую работу человеку, который не пьет, не курит, не увлекается футболом хоккеем, не смотрит на женщин, не водит машину, Ненавидит отдыхать, питается ростками пшеницы и ходит в одной футболке вот уже третий год подряд. Гена — симбиоз человека с компьютером. Купить ему некий прибамбас для работы? Вы бы видели офис Мулевина. Чего там только нет. И большая часть аппаратуры заказана непосредственно на заводе-изготовителе, а потом модифицирована самим Геной. — А ты чем займёшься? — спросила Антонина. Я зевнула. Сейчас доеду до дома и сразу лягу спать. Утро, как известно, вечера мудренее. Надеюсь, завтра мне в голову придут креативные идеи.